Трудная задача, нахмурился трактирщик. Марики, которые не разболтают секреты, не знаю таких. Можно, конечно, отрезать им языки или просто отправить за борт, когда судно вернётся в порт. Он усёкся и улыбнулся. Это шутка благородной рыцари. Только шутка старого доброго кока. Проще всего вам было бы арендовать корабль без экипажа. Есть тут славная шхуна,чей капитан в глубоком запое, а команда давно уже разбежалась. Судёнышко небольшое, но резвое. За приемлемую плату я устрою всё так, что капитан отдаст вам судно на недельку другую. Но команду ищите сами. Этому сброду что просиживает штаны в моём трактире, веры нет. Покуса задача на посмотри у нотрикса. Трикс, у тебя нет на примете капитана и команды? Трикс покачал головой. И вдруг его посетила безумная мысль. А большая ли команда требуется? Человек 5-6, если готовы работать на совесть, ответил трактирщик. "Паклус", обмирая от собственной решимости, сказал Трикс. "Знаешь, можно поговорить с одним человеком. Он с какой-то мери капитан". Паклус бросил на стойку ещё монету, сказал: "Готов судно, добрый человек. Мы вернёмся к вечеру". Пошли Трикс. Рыцарь и ученик волшебника вышли, провожаемые меланхоличными взглядами моряков и любопытствующим взглядом трактирщика. "Как говорить зовут твоего капитана?" спросил Паклус. "Его зовут капитан Бамбура", ответил Трикс. "Чувствую себя так, будто с разбегу прыгнет в ледяную воду. Капитан Бамбура, ужас хрустальных островов". Надо сказать, что посетившая Трикса идея вообще-то предназначалась не ему. В идеальном мире, где хранится всё, придуманное всеми, кто умеет придумывать, платформная идея. А что если комидианты будут всерьёз исполнять свои роли? Бунтовщики бунтовать, военные воевать, а изобретатели изобретать. Хранилось для других комидиантов. Либо ничто так не веселит самих актёров, как попытка представить свои поступки на сцене, воплощёнными в жизнь. Ну то ли от выпитого крепкого пива, то ли от страха за Тиану и отчаяния, Трикс уцепился за эту идею как за хвостик и благополучно изложил Паклусу. Ну а то, что Паклус идею одобрил, может объясняться либо выпитым в чешуе и когтях пивом, либо тем полнейшим непониманием морского дела, которым отличаются только рыцари и гномы. Здание театра, куда пришли Паклус и Трикс, окружала медленно расходящаяся толпа. Дети голдели на все лоды, няни и гувернёры суетились вокруг, пытаясь передать движению своих подопечных правильное направление. Посюду валялись пустые стаканчики из-под прохладительного и фруктового льда, коробочки из-под шербета и рахат-лукума. Какой-то малыш гласил во всё горло: "Ещё! Хочу ещё про бамбуру и альбу". Трикс слегка приуныл. Судя по всему, в дилане Вступления комедиантов пользовались популярностью, а Триксу, при всей его любви к лицидеям, сейчас хотелось бы увидеть пустой зал и голодных артистов, готовых за пару золотых наняться у матроса. Суровый северный варвар у входа узнал Трикса и слегка кивнул. Видимо, каждый, кто хоть чуть-чуть приобщился к миру театра, становился среди комедиантов своим. А вот на Пакуса варвар уставился с подозрением, и положил руку на боевой молот. Рыцарь в ответ гордо вскинул голову, так что борода задаралась вверх, и опустил руку на меч. Несколько секунд они изучали друг друга. Потом варвар вынул молот из перевязи и протянул паклусу рукоять. Трикс подумал было, что варвар предлагает взять и оценить его оружие. Но ничуть не бывало. Длинным грязным ногтем варвар чиркнул по рукояти молота будь-то отмерил кусок с ладонь длиной. Паклус хмыкнул, достал свой меч и показал зарубку на рукояти. Варвар прислонил молот к мечу и придирчиво сравнил отмеченные участки. У рыцаря он был длиннее. — Хм, — с уважением произнес варвар, — снова повернул рукоять молота к рыцарю. Рыцарь молча повернул к варвару навершие меча. Они сложили рукояти оружие и внимательно осмотрели. Рукоять меча оказалась толще. Варвар занервничал. Он перехватил молот поудобней и трирёзов скинул его вверх. Потом, поколебавшись, поднял в четвёртый. Факул засмеялся и бодро отсолютовал мечом шесть раз подряд. "Не может быть", воскликнул варвар. "Это если не в форме", скромно произнёс пакос. "Невозможно". Гном я кровь полголоса произнес рыцарь. Во взгляде варвара появилось уважение. Он склонил голову. Проходи, о доблестный муж. Трикс и Паклус вошли в здание театра, и, изнывающее от любопытства Трикс, спросил, что это было, какой-то варварский обычай? Да, подтвердил Паклус. Варвары очень вспыльчивый и гордый народ. Если бы они каждый раз решали спор оружием, то быстро перебили бы друг друга. Поэтому из поколения в поколение у них принят обычай мериться оружием. И я доказал, что превосхожу его по всем параметрам, и он признал моё превосходство. Вот это да, воскликнул Тэкс. Ты сильнее этого громилы. Варвары очень вспыльчивый, гордый и доверчивый народ, туман на третий укус. Ну, где тут твой капитан бамбура? Они прошли сквозь зрительный зал. где две бодрые старушки возились на грязном полу грязными тряпками периодически окуная их в вёдра с грязной водой такие старушки живут во всех мирах и во всех временах некоторые маги даже подозревают что это вовсе не люди а феи чистоты особая порода существ которые появляются на свет уже не молодыми с тряпкой и ведром в руках их отличительными особенностями являются секретные фразы и обычаи по которым они опознают все подобных. Ходют тут всякие, произнесла одна старушка, когда Трикс шел мимо. И мазнула его по ботинкам тряпкой. И ходют, и ходют, добавила вторая. Делать им нечего, что ли? Ходют и мусорить. Ходют и мусорить. Трикс не знал, что в ответ на это тайное приветствие он должен дважды подпрыгнуть на левой ноге и выкрикнуть «Житья от них нет! Затоптали все!» по мокрому ходят и ходят. О, если бы он это сделал, старушки мигом бы обернулись бы прекрасными феями, заключили бы его в объятие и легко исполнили бы любое желание. К примеру, слетали на корабль Витамантов, побили швабрами всех живых мертвецов и принесли тяну в дилон. Вся наша история пошла бы другим путём. Но Трикс этого не знал. И виновато потупившись, прошёл мимо ворчащих старушек. Следом за ним, гордо вскинув бороду, прошёл рыцарь. На него феи ругаться не посмели, памятя о давней вражде с гномами. Отважного капитана Бамбуру соратники нашли в гремюрной. Капитан с шаражем еле варёную курицу. Компаньоном им составлял невысокий толстенький мужчина тех лет, который ближе к старости, чем к зрелости. Трикс, с удивлением сказал Бамбуру, облизывая пальцы: "Трикс И вспрям ты подался в волшебнике. Курицу будешь? Без всякого удивления предложил Шараш. А кто это с тобой? Из-под стола недовольно гавкнул Альби, явно возмущённый увеличением числом едаков. Это мой друг, отважный рыцарь Паклус, сказал Трикс, и ляпнул. Он не гном. Наступила тишина. Паклус сверкнул на Трикса глазами и положил руку на меч. Садитесь, достойный рыцарь, разрядил напряжение бамбура. Мы наслышаны о вас и о вашей семье, добавил Шараж. Постойте, постойте, воскликнул Тостяк. Это не про ваших ли дедушку с бабушкой. Мы как-то ставили оперетку. Если бы бабушка была дедушкой, или гномя лагуна. Наступила мёртвая тишина. Трикс хотел было крикнуть к туром, чтобы они бежали, Но, вспомнив боевую прыть Паклуса, решил, что это бесполезно и только приведёт к излишним страданиям комедиантов. Но Паклус внезапно снял руку с меча и спросил: "Так это ваша труппа сочинила? Бабушке, бабушке очень понравилось. Она говорит, что даже всплакнула на представлении. Ну, в той сцене, когда дедушка помогает ей соорудить кузнечный горн из ракушечника". "Да, это мы". Товстяк кинулся к рыцарю, схватил его за руку и принялся энергично трясти. "Я её помню. Милиция старушка, один господин пытался раскритиковать наше представление. Так она выкинула его в окно. Как она поживает?" "Да что ей сделается?" пожал плечами Паклус, куёт себе помаленьку. "Помнится, ей очень понравилась актриса, которая её играла." "Это я играл," гордо сказал Товстяк. "Позвольте представиться, Майхель" директор театра и по совместительству актер, а также билетер, повар и страшные звуки из-за кулис, — в полголоса сказал Шараж. — Но как вы могли сыграть бабушку, — возмутился Паклус. — Я был моложе и симпатичнее, — быстро сказал Майхель. — У меня была чудесная пышная борода. — Не накладная? — подозрительно спросил рыцарь. — Ну что вы, как можно? Это было бы оскорблением, которое ваша бабушка не простила бы. Баклус засмеялся и увесисто хлопнул директора по плечу. От него тот сразу же присел. — А ты ничего, комедиант, вижу знаком с... с гномами и обычаями. — Актер должен вникать в суть того, что изображает, — потирая плечо ответил Майхель.